Глава 4. Исследователи Африки Барт, Ричардсон, Оверверк, Верне, Брюн-Роле, Пенней, Андреа де Буно, Миани, Гейом Лежан, Брюс, Крапф и Ребман, Мезан, Рошер, Бертон и Спик Воздушный путь, которого собирался придерживаться доктор Фергусон, был им выбран далеко не случайно. Он серьезно обдумывал, откуда надо начать свой полет, и у него были основательные причины, чтобы подняться именно с острова Занзибар. Расположен этот остров на восточном побережье Африки под шестью градусом южной широты, то есть на 430 географических миль ниже экватора. Географическая миля – 7,420 километра. Отсюда же отправилась незадолго до того последняя экспедиция, посланная к Великим озерам для открытия истоков Нила. Нужно заметить, что Фергсон имел в виду связать результаты двух главных исследований – доктора Барта в 1849 году и лейтенантов Берта и Спика в 1858 году. Доктор Барт, уроженец Гамбурга, получил разрешение присоединиться вместе со своим соотечественником Овервергом к экспедиции англичанина Ричардсона, направлявшейся в Судан. Эта обширная страна лежит между 15 градусами и 10 градусами северной широты, и чтобы добраться до нее, нужно проникнуть вглубь Африки на полторы тысячи миль. До сих пор она была известна только по путешествиям Денхэма, Клапертона и Оудния. 1822-1824 годы. Ричардсон, Барт и Оверверг, стремясь продвинуться дальше, прибыли сначала, как и предшественники их, в Тунис и Триполи, а оттуда в столицу Фетсана-Марзук. Тут они уклоняются от направления перпендикулярного к экватору и делают крюк на запад, к городу Гад. Проводники у них – Туареги, и это создает немало трудностей. После всяких грабежей, оскорблений, вооруженных нападений, их караван, наконец, прибывает в обширный оазис Азбен. Доктор Барт здесь расстается на время со своими спутниками, чтобы предпринять экскурсию в город Агедес. Агадес. По возвращении вся экспедиция 12 декабря снова пускается в путь. По прибытии в провинцию Дамергу путешественники разделяются, и Барт направляется в город Кану, которого достигает только благодаря своему терпению и раздаче больших сумм в виде своего рода дани. Несмотря на сильную лихорадку, доктор Барт 7 марта покидает этот город в сопровождении одного слуги. Главной целью его путешествия является обследование озера Чат, от которого он находится на расстоянии 350 миль. Подвигаясь на восток, Барт добирается до города Цуриколо в стране Борну. этого ядра Великой Центральной Африканской империи. Здесь он узнает о смерти главы экспедиции, Ричардсона, погибшего от переутомления и лишений. Барт направляется дальше, сначала в город Кука, столицу страны Борну, расположенную на берегу озера Чад, а затем в город Нгуру, которого и достигает спустя три недели, 14 апреля. через 12 с половиной месяцев после своего отправления из Триполи. Вместе с Овервергом он направляется 29 марта в царство Адамауа, к югу от того же озера Чат. Здесь он достигает Йола, города, расположенного немного южнее 9 градусов северной широты. Это самый южный пункт, куда удается добраться отважному путешественнику. В августе Барт возвращается в город Кука, оттуда отправляется в Мандару, Баргими, Каном и достигает самого восточного пункта своих странствований – города Массенья, расположенного на 17 градусах и 20 минутах восточной долготы. После смерти своего последнего спутника, Оверверга, доктор Барт 25 ноября 1852 года отправляется на запад, посещает Сокото, переправляется через Нигер и, наконец, добирается до Тимбукту, где томится в течение долгих восьми месяцев, перенося оскорбление шейха, дурное обращение и нужду. Но наступает момент, когда пребывание христианина в городе не может быть больше терпимо. Фулахи открыто грозят ему. и 17 марта 1854 года ему приходится бежать на границу, где он скрывается в течение 33 дней, терпя страшные решения. Отсюда в ноябре ему удается добраться сначала до Кано, а затем в город Кука. Прожив здесь 4 месяца, он снова идет по пути Денхема. Триполи доктор достигает только в августе 1855 года. А 6 сентября того же года он единственный из членов экспедиции приезжает в Лондон. Таковы в общих чертах отважные странствия доктора Барта. Самуэль Фергюсон отметил особенно тщательно, что Барт достиг 4 градусов северной широты и 17 градусов восточной долготы. Посмотрим, что в это время делали лейтенант Бёртон и Спик в Восточной Африке. Различным экспедициям, поднимавшимся вверх по Нилу, ни разу не удалось добраться до таинственных истоков этой реки. По сообщению Фернанда Верне, немецкого врача, экспедиция, отправившаяся вглубь Африки в 1840 году под покровительством Мехмета Али, остановилась в Гондокоро между 4-й и 5-й северными параллелями. В 1855 году Брюнролле – савоец. назначенный консулом Сардинии в Восточный Судан, взамен умершего Вадея, выехал из Хартума под именем купца Якуба, торгующего комедию и слоновой костью. Он достиг Белинии, расположенной за четвертым градусом. Здесь он заболел и вернулся в Хартум, где умер в 1857 году. Ни доктор Пенней, начальник египетской медицинской службы, который добрался на небольшом пароходе до местности, расположенной на градус ниже Гондокоро, и, вернувшись в Хартум, умер там от истощения, ни миани Миане, обогнувший водопады под Гондокоро и достигший второй параллели, ни мальтийский купец Андреа де Боно, прошедший несколько дальше по Нилу, не могли переступить через эту заколдованную черту. В 1859 году Гийом Лежан по поручению французского правительства отправился в Хартум по Красному морю и отплыл по нему с 20 солдатами и экипажем, насчитывавшим десятка два матросов, но и он не пошел дальше Гондокору. Жизнь его была в большой опасности. Экспедиция, во главе которой стоял Дейскерак де Лотюр, тоже пыталась достигнуть истоков Нила. но путешественников останавливал все тот же роковой предел. Посланцы Нерона некогда достигли 9 градуса широты. Следовательно, за 18 столетий было выиграно каких-нибудь 5 или 6 градусов, то есть от 300 до 360 географических миль. Некоторые из путешественников пытались достигнуть истоков Нила, взяв за отправной пункт восточный берег Африки.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 и открыл вместе со священником Римбаном две горы на расстоянии 300 миль от берега. Это горы Кельманджаро и Кения, на которые поднялись Хейглин и Торнтон. В 1845 году француз Мезан высадился один в Богомойю напротив Занзибара и добрался до Джеламора, где погиб от жестокой пытки, который подверг его вождь одного из племен.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 17 июля они покинули Занзибар и направились прямо на запад. После четырех месяцев неслыханных мучений, багаж их был разграблен, а носильщики перебиты, они достигли Казаха, сборного пункта купцов и караванов. Это была область лунных гор, и здесь они собирали драгоценный материал относительно быта, управления, религии, фауны и флоры страны.